«Хорошо!» — бесшумно пошевелила губами Анна Захарьевна. «Итак, до свидания, до завтра, до двенадцати часов!» И вальц деловито поднялась. «Только, пожалуйста, имейте в виду одно важное условие. Петру Ивановичу после его освобождения и вообще никому об этом не гугу. Помилуйте, будьте уверены!» Опять расшаркался вунж, легаясь ножками. вальс протянула всем руку и пошла, мягко шурша шелком юбок, янтаря скучную пыль мрачных комнат светом яркой корицы своих огоньковых волос. Шоколадинкой наряднилась в ворохе сложенной завали печальной квартиры. За нею трещал на дощечках паркета сухонький серенький вунш, а дальше глухо качались и плыли скорбные дряблые четкины. Промелькнула чехольная зала, Мельтехнулась столовая с забившейся птичкой и миганьем зелененького огонечка мутной лампадки в углу предбожницей. Звякнула кастрюлями кухня с задетым ногою у двери поленом, и пытка кончилась. Вальц бегом пролетела по лестнице вниз, через двор, и только поодаль на улице ощутила всю радость освобождения и, замедлив шаги, вытянув тоненький носик, Расправила грудь и внятно прочмокала. Ух! И целую ночь не спалось. Что-то нудно и жестко чесалось внутри подсознания И трудно было всю эту болячку прикрыть ворохом мелочей обыденных забот. Проснулась пасмурным утром, как-то раскидисто и сумбурно. Было неясно, невнятно ощущение чего-то давящего, огромного, неосознанного. но мгновенно все вдруг оточнилось, отточилось и выпуклилось сердцебойной заботой, волевым напряжением. Довести поскорей до конца. Не помнилось, как пришла на службу, как достала заветное дело, и было отрадно, что все это не сон, что все это буйная явь, что дело никуда не исчезло, что осталось только одно небольшое усилие, и Четкин будет освобожден, и достанется золото, много золота». Лихорадило под кожей спины, а в плечах был жар, когда, прижав папку с делом под мышку робко стукнуло в двери к Зудину. «Можно?» Зудин сидел у стола, беспокойно взлохмаченный, с глубокой усталостью запавших с бессонницы глаз, окруженных синением Брови сдвинуты, рот насупился. Я с курьезным к вам делом, Алексей Иванович. Доброе утро. Здравствуйте. Вот оконченное дело. Дело Четкина, к прекращению. А Четкин сидит. Как сидит? Но вопрос безучастный, мысли где-то далеко. Есть заключение следователя Верихлеева об освобождении, и дело направлено к прекращению. И вот попало даже ко мне, а обвиняемый все сидит и сидит уж три месяца. «Здорово!» — протянул тускло Зудин. «Хорошо, вы оставьте, я разберусь». И вилами колющих пальцев вздыбил космы волос, а сам снова присталится в лежащую папку. Вальц ёкнуло холодком, скрипнула туфля в ковре. «Здесь всего лишь минутка внимания, Алексей Иванович. Может быть, взгляните тут же? Заключение есть». И, должно быть, вы уже читали и только забыли положить резолюцию. Жаль человека, который так долго напрасно сидит. Какой ласковый, искренний, вкрадчивый голос. вальк сама удивляется, кто это из нее говорит. А глазенки запенились кружевеющей негой ресниц, как в ажурных розетках шоколадки-орешки. «Картиночка», — думает Зудин, — Отрывается, нехотя, боком повертываясь к подошедшей вплотную Елене. Вот, смотрите, и папка пред ним. Лакированный розовый пальчик, как тоненький ломтик живого фарфора, узорит пред ним скучный выцветший лист. Да, написано, полагаю, освободить, следователь Верихлеев. Зудин вздыхает устало и обмокнутой ручкой пишет вверху. Дело прекратить. Как его фамилия? Четкин. Да, Четкин. Он сам видит это ясно. Четкина освободить. Зудин. Но почему так старается Вальц? Он пытливо скользит по глазам ее, жадно следящим за движением уставшей руки. Он перелистывает все небольшое дело сначала, старается вникнуть в почерки, в заметки и даты, но ничего не может осилить. Дело верное, беспокойство напрасное. Четкин сидит по случайной забывчивости. Вальц права. Или, быть может, сейчас он устал и не мешало бы разобраться в другой раз, а пока отложить? Он колеблется, устало качаясь на стуле. На пороге растерянный горст. Алексей Иванович. А у самого руки дрожат. Голубые глаза беспокоятся. Кацман убит, Дагнис ранен, а Кацман убит. Сейчас привезут. Как убит? Все полетело кругами пред Зудиным. Взметнулся, как раненый зверь. Молнии едких отточенных мыслей ураганом сверкнули в очках. Папку швырнул на зазвеневшую бутылку в углу, бросился к горсту. Как убит? Где... Сейчас звонил мне с вокзала по телефону Кунцевич, начальник отряда. Кацман убит сегодня утром в перестрелке с дружиной эсеров в Осенникове. Дагнис ранен. Убит один из эсеров. Остальные пока скрылись. Местность нами отцеплена. Ах, сволочи! Злобно и сочно выплюнул Зудин. Вот мерзавцы! Но скажи, как не расстреливать этих иуд? Эту мразь! Кацман убит! Нет, Абрама! Убили! Зудин глубоко и устало вздохнул. Напоролся. Рискнул, обнаружил себя раньше времени, мычал он себе под нос. Ах, как жалко! Как жалко! Горст Кацмана! Нет больше Абрама! Метался весь взорванный Зудин. Горст молчал, стеснув губы. Ну, постой. Я устрою им бенефис. Я сейчас проеду к вокзалу, а вы составьте скорее телеграмму в Москву. Копию ЦК я сейчас подпишу. Да, надо позвонить Игнатьеву. А где Фомин? Да же мне список, сколько арестованных за нами сидит. Надо сотнягу прикончить на память. Бедный Абрам. Ну, постойте. Вы узнаете, дьяволы, как убивать рабочих вождей. «Вот тут несколько дел!» — Зудин злобно швырнул со стола папки с делами. «Эту мразь не отпускать! На террор ответим террором! За личность ударим по классу!» Под сердцем у вальц похолодало. Убийство Кацмана, внезапный шквал дикой злобы, налетевший на Зудина, ей был страшен. А тут еще бешено брошенная, попавшая в общую кучу папка с невинным Четкиным. Неужели и здесь все сорвется из-за дурацкой случайности, когда все так близко к цели? Вальц задрожала. Азудин, крутящимся смерчем, огромный и грозный, ринулся к двери и вынесся. Только подавленный горст, молча и жестко понурясь, собирал по углам разлетевшиеся папки бумаг. «Здесь одна моя», — потянула вальц за знакомый угол обложки. Он велел все оставить. «Да, но здесь уже есть резолюция. Это старое дело. Нельзя ж в самом деле из-за дикой случайности хватать сызного и убивать уже освобожденных, ни в чем не повинных людей». Она решительно взяла папку у сердитого горста и вышла. «Теперь поскорей. Как бы опять что еще не случилось, не помешало». Бегом прямо к Шаленко. «Константин Константинович, поскорее, голубчик, напишите мне ордерочек. Резолюция Зудина есть уже. Только, пожалуйста, с копией. Там внизу дожидается старушка, мать заключенного. Так надо ее обрадовать, показать». «Зачем же копию?» «Никогда этого не было. Освободят и довольно». «Ну, что вам право стоит? Бумаги жаль, что ли? Какой вы жесткий». «Я спрашивал алексей иванович он разрешил». А сама покраснела до ушей от волнения и лжи. — Ну ладно, ладно, — замахал головою Шаленко. — Сделаю, сделаю одну минутку. — Только напрасно, Елена Валентиновна, жалеете вы их. Вон, Абрама Моисеевича ухлопали. Как жалко беднягу. Хороший и честный был человек. Все мечтал перевесть из Орши семью. А как он работал! Но Елене не имется. Булавками колет томление ожидания. Поскорей, поскорей, скоро час. Наконец все готово. Бежит, запыхавшись, чуть не падает, мимо заколоченных ставнями окон, простреленных стекол, железом ворчащих проржавленных вывесок, магазинов готового платья, мелькнувших пустотами окон, как глазными щелями сухих черепов. Вот и дом. Точно ворон, осыпанный пеплом, сторожащий безмолвие дохлой улицы, где копошатся, как черви, последние люди. Туда, поскорее, в подъезд, и по лестнице, скользкой и мокрой, на третий этаж. Сам четкин навстречу, весь мигающий, остро ощетинившимися вопросом глазами. Ну что? Как? Все готово. Вот ордер, а дубликат на руках. Сегодня вечером будет свободен. И пускай поскорей уезжает куда-нибудь в деревню. Мало ли что может случиться. Старуха набожно крестится. Только сейчас замечает Елена бессонные, запавшие, белые, дряблые щеки Ивана Петровича и мутный, размазанный серенький взгляд суетливого вунша. Трясущимися руками четкин старик несет из спальни и ставит в столовой на стол перед вальц Холщовый мешочек. Здесь двенадцать. Вот взвесьте. И тащит из кухни безмен. Больше, поверьте, никак не удалось насбирать. И то целую ночь на коленях с старухой вместе валялись в ногах у знакомых. Трудно народ понимает беду у чужого. Ах, как трудно. Вот, насбирали без семи золотников девятнадцать фунтов. Выползали все колени. Зато здесь больше трех фунтов будет семьдесят второй пробы. У старушки глаза на мокнущем месте, в розовых ободочках, и на сморщенном носике уже закачалась слезинка. Вы уж войдите в положение, Христоради! Вы уж войдите в положение! Вальц морщится. Как бы скорее отделаться, а тут еще надо разыгрывать глупую роль, От разбега тонкие прядки ярких каштанных волос лезут на глазки. Торопливо рассыпало по столу гремящее золото. Боже мой, сколько богатства! Браслеты, кольца, часы, медальоны, цепочки, цепочки и прыбки, словно живые кружочки монет. Ах, как много монет! Все засверкало горячий жар птицей. Хорошо, кто будет от меня принимать? Тот и проверит. Только насчет недостачи в весе вам придется как можно скорее на днях непременно добавить. Он едва согласится. И если какая там вещь низкопробная, вам тоже придется ее заменить. Уговор дороже денег. И еще торопливее, непослушными пальцами прыгающей радости, собрала жадно золото снова в мешочек, завязала бечевкой и под манто. «Какой он, однако, тяжелый!» Копию ордера небрежно оставила на столе, где сидела, указала лишь взглядом. Вунш впился в нее тотчас, рассматривая на свет оттиск печати. Отмахнулась от Роя вопросов. «Когда же Петечку выпустят? Не может ли кто обмануть? Жив ли Петечка? Да здоров ли он? В котором часу он приедет? Сегодня будет у вас». И поскорее, поскорее вышла. Быстрее пошла, осторожно ступая, чтобы не упасть. Мешочек несла под манто и скрылась за угол. На углу встречаются прохожие. Молча смотрят друг другу глубоко в гляделки, озираются робко. Вы слышали? Нынче убили в Осенникове на даче какого-то главного жида из Чики. Да что вы! Да-да-да! Радостно. Это последняя новость. И дальше таинственней. А не слыхали? Едет сюда с подводную силой, войной на них, какой-то король белиндер моравийский Не слыхали? В самом деле. Так знайте. Через неделю большевикам будет верный каюк. Это из вернейших источников. В кабинете Зудина раскрыта форточка. Через нее доносится с улицы ляск проезжающих пролеток, и журчливое бульканье капелек в водосточном желобе Давно нетопленная посиневшая комната теперь дышит холодной и затхлой сыростью, потому что из форточки веет тёплой и солнечной свежестью весеннего утра.